Теперь уже многим оказалось не до сна. Голос Гасанбея звучал все визгливее и односложней, с заметным спотыканием и искажением падежей. Мужественный рык Аболенского, в свою очередь, только наполнялся благородной медью, а тосты, потеряв в размере, поражали лаконизмом и значимостью. За Аллаха! За его супругу! Как нет, супруги? Тогда за детей. Дети есть, точно тебе говорю. Да мы его дети. За мир во всем мире. О, хрен шайтану! Да здравствует, товарищ Сухов! За улыбку твою! За Мухаммеда! За чё? Все кончилось! Гасан, это несерьезно. Идем вместе. На этот раз из-под откинутого полога вышел только лев. Счастливого взюзю купца он почему-то выволок с другой стороны, приподняв тряпичную стену. Потенциальный насильник и неупоимая жертва в обнимку добрались до тюков, и, невзирая на осуждающие взгляды истинных мусульман, уволокли с собой сразу три купшины. Часом позже на ногах был уже весь лагерь. Проснулись даже невозмутимые верблюды. Хотя животные и утомились долгим переходом, но спать, когда пел оболенский, не смог бы никто. Даже сам лев ни за что не сумел бы вспомнить, откуда он знает тексты таких популярных на Востоке песен, как «Катюша». «Задремал под ольхой Есаул молоденький», «Мальчик хочет в Тамбов, и классическую Бетловскую ест «Yes, дай». Пьяно аккомпанирующего ему на пустом кувшине Гасанбе это тоже нисколько не волновало. Но самое главное, чуть-чуть подуспокоившись и добив остатки вина, наш нетрезвый герой откровеннейше признался собутыльнику, что он вор. В ответ на это еле ворочающий языком купец, косея от усердия, шепотом признал, что он тоже. В сласть, похихиков над этим страшно веселым совпадением, оба умника дружно пришли сей же час пойти и всех ограбить. В смысле, обокрасть нафиг весь караван. Благо, обнадеженные минутным затишьем люди, как убитые, повалились спать. Воспользовавшись этим приятным обстоятельством, алкоголики на четвереньках кое-как выползли из походного шатра и пошли на дело. Гасан Бейн пьяненько хихикал, потроша дамасским ножом тюки со своим же товаром. Лев нашел где-то большой мешок и пихал в него все, что плохо лежит. Впрочем, и то, что хорошо лежало, тоже не миновало мешка. Порхающие пальцы искуснейшего вора виртуозно освобождали спящих от любых материальных ценностей. Особенно оболенскому понравилось красть тюбетейки. Почему именно их? Ха -ха. Вот попробуйте спросить пьяного. Вот втемяшилось и все. Когда мешок был практически полон, К молодому человеку, пританцовывая, дочекелял караванбаши. Судя по всему, он никогда в жизни не был так счастлив. Аллах действительно запрещает мусульманам пить вино и правильно делает, ибо по четыре с лишним литра на брата, выдержанного, крепленного, красного, уложит кого угодно. А уж эти двое оторвались от души гасан Бей напялил поверх дорогого халата чью-то рваную даху и завязал лицо черной газовой тканью, имитируя мавра. Ему это казалось очень смешным, и Лев вежливо похохотал вместе с главой каравана. После чего, вспомнив, что в шатре еще что-то осталось, он опрометью бросился за вином. Кстати, зря. Все кувшины были пусты. И Аболенский, матерно определив несовершенство мира, рухнул, как дуб в грозу, уснув совершенно непробудным сном. Здесь комедия заканчивается, и начинается трагедия. А начинается она с того, что хитроумный Гасанбей, изображающий Мавра, тоже поперся в шатер, но по дороге споткнулся от двух погонщиков, и без того под разбуженных грозовыми раскатами лёвеного негодования, узрев с полусонья несуразно одетого незнакомца с рулоном размотанной парчи под мышкой и ножом в руке, караванщики мигом сообразили, что происходит. Вайдут, караул грабят, вставайте, правоверные, держите вора!»